А вот была история Придворный астролог французского короля Людовика XI Альмансор Однажды предсказал скорую смерть любовницы короля Маргариты де Сосенаж Через неделю молодая и цветущая женщина умерла от неведомой болезни Разгневанный король приказал выбросить Альмансора из окна Но когда сопровождаемого охранниками астролога повели на казнь, Людовик поинтересовался, знает ли астролог, сколько времени осталось жить ему, королю. На что находчивый астролог ответил, что умрет на три дня раньше короля. С тех пор тщательно оберегаемый Аль-Мансор ни в чем не нуждался.